Ученики средней школы толпились вокруг не очень-то радостных стражей, толкаясь, спихаясь, пытаясь дотронуться до брони и костюмов. Затянутые облаками небо только сейчас просветлело, и цвета окружающего парка стали ярче. «Но зачем? Зачем мы здесь? Или зачем все это устроили?» — спросила меня миссис Ямада. «Да, все это устроили косвенно из-за тебя», — сказала миссис Ямада. «Когда твоя личность была раскрыта...» «Журналистам понадобилось не так много времени, чтобы обнаружить, что в школе над тобой издевались». «О, чёрт, только не это!» — пробормотала я. «Люди начали задавать вопросы, почему ничего не было сделано, чтобы помочь тебе и таким, как ты?» «И вот результат». «Не уверена, что это хорошо», — сказала я. «Подобные мероприятия всегда ужасны и сопровождаются бессмысленными речами. Я знаю, когда я сама училась в школе, я достаточно таких видела. Но герои, по крайней мере, могут произвести впечатление». Я посмотрела на весьма растерянных бостонских стражей. Они очаровали детей, но у них не получилось толком с ними общаться, не устраивая давки. Учителя, видимо, решили насладиться передышкой и сидели в дальней части парка, в тени. «Хочешь тоже произвести на них впечатление?» Я бросила на неё взгляд. «Не бой, но шанс быть героем. Образ, который от тебя требует отыгрывать, не станет здесь тебе мешать», сказала миссис Ямада. «И, возможно, поможет тебе почувствовать себя чуть-чуть более человечной?» «Учитывая твои беспокойство насчет внутреннего чудовища, это будет несколько неуклюже», — заметила я. «Весьма неуклюже», — улыбнулась она. «Но это шанс вместо того, чтобы запереться в ещё одной комнате, без риска для жизни выйти наружу». «Я воспользуюсь шансом», — сказала я. «Спасибо». Я направилась в самую гущу. Сотни детей, вероятно, все из одной школы, наверное, я предпочла бы сражение с бомбиной. Я созвала всех бабочек в округе, всех, которые обитали в парке. Потребовалось около минуты, прежде чем они собрались. Я послала их пролететь над толпой вокруг. Некоторые закричали, другие присели, прикрывая головы. Совсем не тот восторг, на который я рассчитывала. Это ещё один эффект трое, который я недооценивала. Или дети просто реагировали чересчур живо. Здесь было всего 5-6 сотен бабочек. «Кто поймает больше, тот победит!» — крикнула я. «Вперёд!» Дети уставились на меня, некоторые всё ещё пугались потока бабочек. «Вперёд!» — сказала я. «Будет приз! Хороший!» Они рассыпались по поляне, бабочки кружились вокруг друг друга, вокруг деревьев, над головами детей в них досягаемости, между ног и под столами. Я наблюдала за толпой, устраивала так, чтобы дети наталкивались друг на друга, управляла скоплениями бабочек, собирая учеников в группу по 5 десять человек, и с минимальными усилиями увеличивала беспорядок, сталкивая группу друг с другом. Когда большинство детей избавились от первоначального прилива энергии, я присоединилась к стражам, продолжая управлять бабочками. «Спасибо», — сказала героиня светло-голубом. «Слишком много детей?» — спросила я. Парень с маской лисы ответил. «Когда их так много, с ними невозможно общаться. В этом просто нет смысла». «Хорошие воспоминания», — сказала я. «Лучше, чем ничего». «Оно всё же не очень хорошо выходит», — сказал Лисье Маска. «Мы здесь не ради хороших воспоминаний. Где-то среди них те, кто станет следующей волной кейпов». Я смотрела, как бегают дети. Они успешно окружили одну группу бабочек, и некоторые сняли плащи, чтобы сделать импровизированные сачки. Подобная организация заслуживает награды. С другой стороны, они скоро поубивают друг друга за пригоршню бабочек. Конкуренция разрушила общее дело. Заставить бабочек взлетать вверх было слишком просто — И кроме того, были дети, которые сидели друг у друга на плечах, чтобы опередить подобные манёвры. Я подхватила бабочек с трекозами и уносила их подальше, прямо сквысь толпу. Некоторые дети подбежали ко мне, красные от стараний. «Ты жульничаешь! Так нечестно!» «Я раньше была суперзлодейкой», — сказала я. «Мне можно. Давайте, вы на втором месте. Но пока жалуетесь, отстаёте!» Они наградили меня убийственными взглядами и убежали. Я сосредоточилась на своих силах, которым, возможно, не стоило доверять, и выявила отстающих. Одиночек, те кто вообще не участвовал, или кто не мог нормально двигаться в толпе, оставаясь изолированными среди групп друзей. «Ребят, можете оказать одну услугу?» Взглянула я на лисью маску. Он кивнул. Пора быстрых указаний, и постонские стражи уже действовали, касаясь плеч, здоровые с теми, кого я выделила. Мы собрались у столов для пикника. «Да «Для чего это всё?» Спросил мальчик лет 12 или 13 с волосами, закрывающими половину лица, никогда не понимал о такие прически. «Бывает, нужен перерыв. Будь он от спасения мира или от учёбы. В смысле, зачем нас сюда звать? Вам слащавый ответ или настоящий?» «Слащавый!» С ноткой сарказма сказала однокореностая девочка. «Слащавый ответ? Похоже, вы не слишком фнайтеете от этих вот ребят, и вы не хотите ловить бабочек, так что решила позвать вас потусить со мной. «Звучит так фальшиво просто смешно!» Сказала она. «Так и есть», — сказала я. «Фальшиво не всегда плохо. Реальность временами отстойная штука». «А какой настоящий ответ?» Спросил мальчик с прикрытым волосами лицом. «Настоящий — это всё тайный план хороших парней», — сказала я. «Он закатил глаза. Они хотят наладить с вами хорошие отношения, на случай, если вдруг у вас проявятся силы». Он снова закатил глаза. «Сила!» спросил ещё один мальчик он был ниже остальных и глаза для его лица казались слишком большими силы сказала я думаю вы среди тех у кого больше всего шансов их получить на меня странно посмотрели знаешь что такое событие триггера спросила я он помотал головой а -а -а", сказал один из парней героев не уверен что такие разговоры одобряют я вскинула голову повернулась к мальчику с прической на лице «Видишь? Тайный план. Большие секреты!» «Не такие уж большие», — сказал парень в лисьей маске. «Я о них узнала только через несколько месяцев после того, как получила способности», — сказала я. «Так получают суперсилы». Вот это-то привлекло их внимание. 12 или 13 пар глаз уставились на меня. «Должно случиться что-то очень плохое», — сказала я. «На вас нападут, или вы поранитесь, или кто-то нападёт на кого-то или на что-то по-настоящему для вас ценное». когда вам некому обратиться за помощью, и у вас появляются силы. «Это не сработает, если вы попытаетесь устроить такое специально», сказала миссис Ямада, подойдя к столу. «Так что не пытайтесь». «Да», сказала я, переваривая новый кусочек информации, которого я раньше не знала. «И почему же это у нас появятся силы, а у них нет?» спросил ещё один мальчик из нашей группы. «Потому что вы были одни. Думаю, я заметила такую закономерность». Я видела множество сил, и у множества людей с силами были очень похожие проблемы. Лабиринт, Бакуда, Ночь, Туман, Манекен, Сибирь, Лун, Августиш и Принц. Снова и снова у них отсутствовала именно способность общаться. Иногда из-за их сил, иногда потому, что они решили спрятаться или замаскироваться. Я думала об этом, и мне кажется, что мы, пара люди по натуре одиночки. Возможно, это объясняет, почему в нашем сообществе столько проблем. Так вы здесь, чтобы попробовать на всякий случай подлизаться? Спросил мальчик с прической на лице. «По сути, да. Думаю, что хитрый план ОСКП состоит в том, чтобы приучить вас к мысли о карьере героя до того, как вы получите силы». «Ага, прям сейчас!» возразил парень. «Эй!» сказал парень в маске лисы. «Мы ж не грубим». Я увидела, как мальчишка нахмырился и отвернулся. Мне сразу же вспомнился регент. Похожий характер? «Нет, давайте быть честными», сказала я. «Можно стать и злодеем». «Нельзя так говорить!» — воскликнула шарашина налисья маска. «Злодеям становиться нельзя!» Девушка в синем посмотрела на Ямаду. «Бывшая злодейка совращает детей, а вы её не останавливаете?» Миссис Ямада смотрела на меня, нахмурившись. «Я кое к чему веду, честно», — сказала я. «Если ты так уверена, — сказала она, — я могу остановить тебя в любой момент. Можете». Я посмотрела на собравшихся детей... и Несколько наименее удачливых ловцов-бабочек отделились от основной группы и подошли к нам. Я всегда ненавидел эти речи в школе, все эти проповеди с короткими простыми выводами, типа «Наркотики — это плохо!» «Наркотики великолепны!» «А-а-а!» — протянул Маска. Миссис Ямада сверлила меня взглядом, но не прерывала. «Иначе люди бы их не принимали. Они доставляют удовольствие, делают день ярче, дают заряд бодрости!» «Шелкопрят!» — вмешалась миссис Ямада. «Пока не перестают», — сказала я. Люди слышали, что наркотики — это плохо, что они разрушают жизнь, если хоть раз их принять. А потом оказывается, что это не совсем правда, потому что кто-то из ваших друзей попробовал, и ничего с ним не случилось. Вот вы пробуете первый раз, а потом второй. В первый раз не происходит ничего невероятно ужасного, ну или мне так рассказывали. Они работают хитрее, подкардываются незаметно, и у вас никогда не находятся по-настоящему хорошие убедительные причины бросить пока они окончательно не разрушат вашу жизнь. Я никогда не начинала, но знаю немало людей, кто их принимал. Среди тех, кто на меня работал, когда я была суперзлодейкой. По крайней мере, теперь они меня внимательно слушали. Наверное, в новостях покажут что-нибудь вроде «Бывшая суперзлодейка из стража рекомендует детям наркотики». Ну да ладно, может меня и отправят в какое-то отвратное место в стражах, но я буду больше похож на ту шелкопрят, которой я хочу быть. Быть злодеем — это примерно то же самое. Я попробовала, побыла несколько месяцев, рисковала жизнью, нападала на людей, получила просто невероятную кучу денег, но я вспоминаю всё это и думаю, что на того не стоило. Я ценю и люблю тех людей, которых тогда узнала гораздо больше денег власти и славы. Только их мне и было же оставлять. «А сколько денег?» — спросила та невысокая коренастая девочка, ухмыляясь. «Ты упускаешь смысл сказанного?» — заметил Лисия Маска. 15 или 20 миллионов». Сказала я, проигнорировав его. «Ах, чё шуять!» Пробормотал один из героев, стоявших за моей спиной, решив поменять слово на середине. «Такое количество бабла того стоит!» Сказал мальчик. «Мне кажется, это несколько контрпродуктивно». Вмешалась миссис Ямада. «Есть листок бумаги?» Спросила я. Она только нахмурилась Один из героев помладше, парень в круглых защитных очках, передал мне блокнот. «А ручка?» Он дал мне ручку».